Словом, он дал такое множество ценных, верных, неопровержимых и опасных для герцоголансонского сведений. Он так хорошо притворялся, что вынужден давать их только из-за страшной боли. Он гримасничал, выл, стонал, так естественно и так разнообразно, что в конце концов сам председатель испугался, что занес в протокол подробности, постыдные для принца крови. «Ну-ну, в добрый час», — думал Кабош. Вот дворянин, которому не надо дважды повторять одно и то же. Уж и задал он работу секретарю. Господи Иисусе! А что было бы, если бы клинья были не кожаные, а деревянные? За признание Коконуса простили последний клин чрезвычайной пытки. Но и без него тех девяти клиньев, которые мы забили, было вполне достаточно, чтобы превратить его ноги в месиво. Судья поставил на вид Коконосу, что смягчение приговора он получает за свои признания, и удалился. Страдалец остался наедине с Кабошем. — Ну как вы себя чувствуете, сударь? — спросил Кабош. — Ах, друг мой, храбрый мой друг, хороший мой Кабош, — сказал Коконос. — Будь уверен, что я всю жизнь буду благодарен тебе за то, что ты для меня сделал. — Черт возьми, вы будете правы, сударь. Ведь если бы узнали, что я для вас сделал, ваше место на этом станке занял бы я. Только уж меня-то не пощадили бы, как пощадил вас я». «Но как пришла тебе в голову хитроумная мысль?» «А вот как», — заворачивая ноги как Коконоса в окровавленной тряпке, рассказал Кабош. «Я узнал, что вы арестованы, узнал, что над вами нарядили суд, узнал, что королева Екатерина желает вашей смерти». Догадался, что вас будут пытать, и принял нужные меры. — Рискуя тем, что могло с тобой произойти? — Сударь, — отвечал Кабуш, — вы единственный дворянин, который пожал мне руку. А ведь у палача тоже есть память и душа, хотя он и палач. А, быть может, именно от того, что он палач. Вот завтра увидите, какая будет чистая работа. — Завтра? — предспросил Коконнес. — Конечно, завтра. — Какая работа? Кабуш посмотрел на Коконоса с удивлением. «Как какая работа? Вы что же, забыли приговор?» «Ах да, верно, приговор», — ответил Коконос, — «а я и забыл». На самом деле Коконос вовсе не забыл о приговоре, а просто не подумал о нем. Он думал о часовне, о ноже, спрятанном под покровом престола, об Анриете и о королеве, о двери в ризнице о двух лошадях у опушки леса. Он думал о свободе. о скачке на вольном воздухе, о безопасности за границей Франции. А теперь, сказал Кабош, надо ловчей перенести вас со станка на носилки. Не забудьте, что для всех, даже для моих подручных, у вас раздроблены ноги, и что при каждом движении вы должны кричать. Ай, простонал Каконус, увидав двух подручных палача, подходивших к нему с носилками. «Ну-ну, подбодритесь мало», — сказал Кабош. «Если вы стонете уж от этого, что же будет с вами сейчас?» «Дорогой Кабош», — взмолился Коконос, — «спрошу вас, не давайте мне трогать вашим уважаемым помощникам. Может быть, у них не такая легкая рука, как у вас». «Поставьте носилки рядом со станком», — приказал мэтр Кабош. Его подручно исполнили приказание. Мэтр Кабош поднял Коконоса на руки, как ребенка, и переложил на носилки. но несмотря на все предосторожности как нас кричал во все горло тут появился и почтенный тюремщик с фонарем в руке к часовню сказал он насильщики какона сотронулись в путь после того как он второй раз пожал руку Кабошу. первое пожатие казалось для пьямонца чересчур благотворным так что впредь он не стал привередничать глава девять часовня мрачный кортеж в гробовом молчании прошествовал по двум подъемным мостам донжона и широкому двору замка, который ел к часовне. где на цветных окнах мягкий свет окрашивал бледные лики апостолов в красных одеяниях как он из жадно вдыхал ночной воздух, хотя воздух был насыщен дождевой влагой он оглядывался в глубокую тьму и радовался что все эти обстоятельства благоприятны для их побега. Ему понадобились вся его воля, вся осторожность, все самообладание, чтобы не спрыгнуть с носилок, когда его донесли до часовни. И он увидел на хаурах в трех шагах от престола лежавшую на полу массу, покрытую большим белым покрывалом. Это был Ламуль. Два солдата, сопровождавшие носилки, остались за дверями часовни. раз уж нам оказывают эту величайшую милость и вновь соединяют нас, — сказал Коконос, придавая голосу жалобный тон, — отнесите меня к моему другу. Так как насильщики не получали на этот счет никакого иного приказа, они без всяких возражений исполнили просьбу Коконоса. Ламо лежал сумрачный и бледный, прислоняясь головой к прамору стены. Его черные волосы, обильно смученные потом, придававшему его лицу матово-бледный оттенок слоновой кости, стояли дыбом. По знаку теремщика двое подручных удалились и пошли за священником, которого просил Коконос. Это был условный сигнал. Коконос с мучительным нетерпением провожал их глазами. Да и не он один не сводил с них горящих глаз. Как только они ушли, две женщины выбежали из-за престола, и, трепещи от радости, бросились на хоры, всколыхнув воздух, как теплый шумный порыв ветра перед грозой. Маргарита бросилась к Ламолю и обняла его. Ламоле спустил страшный крик, один из тех криков, который услышал в своей камере как он нас и который чуть не свел его с ума. — Боже мой, что с тобой, Ламоль! — в ужасе, отшатнувшись, воскликнула Маргарита. Ламуль застонал и закрыл лицо руками, как будто не желая видеть Маргариту. Молчание Ламуля и этот жест испугали Маргариту больше, чем крик боли. — Ох, что с тобой! — воскликнула она. — Ты весь в крови! Как он, который уже успел подбежать к престолу, схватить кинжал и заключить в объятии Анриету, обернулся. — Вставай, вставай, умоляю тебя! — говорила Маргарита. — Ведь ты же видишь, что час настал! Пугающая печальная улыбка... скользнула по бледным губам Ламоля, который, казалось, уже не должен был улыбаться. «Дорогая королева», — сказал молодой человек, — «вы не приняли во внимание Катерину, а, следовательно, и преступление. Я выдержал пытку, у меня раздроблены кости, все мое тело — сплошная рана, а движение, которое я делаю, чтобы прижаться губами к вашему лбу, причиняет мне такую боль, что я предпочел бы умереть». побелев Ламоль с усилием коснулся губами лба королевы пытали воскликнул как он нас но ведь и меня пытали и разве палач поступил с тобой не так же как со мной и как он нас рассказал все ах я понимаю сказал Ламоль. когда мы были у него ты пожал ему руку а я забыл что все люди братья и возгордился бог наказал меня за мою гордыню «Благодарю за это Бога!» Ламоль молитвенно сложил руки.